Глава 10. Изобретение инженера, вопрос, беспокоящий сайроса Смита, экспедиция в горы, лес, вулканическая почва, трагопаны, муфлоны, первая площадка, ночлег на вершине горы. Минуту спустя все три охотника уже были у пылающего в очаге огня, возле которого сидели Сайрос Смит и журналист. Пенкроф остановился и безмолвно смотрел на них, держа в руках свою добычу. «Ну что, милейший!» — воскликнул репортер. «Огонь-то горит! Самый настоящий! На нем прекрасно можно изжарить сие животные и мы устроим пиршество!» «Кто зажег?» — недоумевал Пенкроф. «Солнце?» Ответ совершенно правильный. Огонь, так восхитивший Пенкрофа, дало само солнце. Моряк глазам своим не верил и так был ошеломлен, что не подумал расспросить инженера. «У вас было увеличительное стекло, мистер Смит?» спросил Герберт. «Нет, дитя мое», — ответил инженер. «Но я сделал его». И Сара Смит показал прибор, сыгравший роль увеличительного стекла. Он просто-напросто воспользовался двумя выпуклыми линзами от карманных часов, своих собственных и Гидеона Спиллета. Налив стакан воды, он сложил их и слепил края глиной. У него получилось, таким образом, двояко-выпуклое зажигательное стекло. Поймав в его фокусе пучок солнечных лучей, он направил их на горстку сухого мха, и мох воспламенился. Моряк посмотрел на остроумное приспособление, потом посмотрел на инженера и не произнес ни слова. Но как красноречиво говорили его глаза. Если Сайрес Смит не стал для него божеством, то, во всяком случае, уже не был простым смертным. Наконец, дар слова вернулся к Пенкрофу. — Запишите-ка, мистер Смит, — сказал он. — Запишите это в своей книжечке. — Уже записано, — ответил журналист. Затем Пенкрофт с помощью наба установил вертел, и вскоре искусно выпотрошенная водосвинка, словно молочный поросенок, уже подрумянивалась на ярком огне. Трущобы опять стали сносным жилищем. От костра потянуло теплом по коридорам. Снова сложены были из камней перегородки. Как мы видим, инженер Смит и его товарищи с пользой провели день. У Сайриса Смита окрепли силы, и он попробовал взобраться на верхнее плато. Оттуда он своим зорким глазом, привыкшим определять расстояние, долго смотрел на конусообразную вершину, на которую должны были завтра подняться. Гора эта отстояла миль на 6 к северо-западу, высота же ее, как казалось, достигала трех с половиной тысяч футов над уровнем моря. Следовательно, с вершины горы наблюдатель мог видеть на 50 миль вокруг. Весьма вероятно, что тогда удастся разрешить вопрос «остров или материк», вопрос, который Сара Смит не без оснований считал пока самым важным. поужины очень вкусно. Мясо водосвинки оказалось превосходным. Трапезу дополнили водоросли и кедровые орехи. Инженер почти ничего не говорил, его поглощали мысли о предстоящем путешествии. Раза два Пенкроф высказывал свои соображения о том, что следовало бы предпринять, но Сайрос Смит, очевидно, обладавший весьма методическим умом, только кивал головой. «Завтра мы все выясним», — твердил он, «и в соответствии с обстоятельствами будем действовать». После ужина подбросили в побольше дров, и все обитатели трущоб, включая и верного пса Топа, крепко уснули. Никакие злоключения не потревожили в ту ночь их мерный сон, и на следующее утро, 29 марта, они проснулись, отдохнувшие и бодрые, все запаслись силами для экспедиции, от которой зависела их участь. Приготовления были окончены. Остатками жаркого путники могли питаться еще сутки. К тому же они надеялись пополнить дорогой запас провианта. Так как стеклышки вставили опять на свое место, в ободок часов инженера и часов Гедеона Спилета, то Пенкроф опалил на огне трепицу взамен отсутствующего труда. Кремний же можно было найти сколько угодно у подножья этих скал, состоявших, несомненно, из вулканических пород. В половине восьмого утра исследователи, вооружившись дубинками, вышли из своего становища. По совету Пенкрофа решили идти уже знакомыми местами, через лес, а возвратиться другой дорогой. К тому же это был, несомненно, кратчайший путь к горе. Итак, все двинулись к югу и, завернув за южный край гранитного кряжа, пошли по левому берегу реки, а от того места, где она поворачивала на юго-запад, углубились в лес. Нашли тропинку, уже проложенную нашими охотниками, под сенью хвойных деревьев, и к девяти часам Сайра Смит с товарищами вышли на опушку леса с западной его стороны. Сначала шли по болотистой низине, потом почва стала сухой, песчаной. Начался пологий подъем, который вел от берега вглубь этих незнакомых краев. Под высокими деревьями велькали какие-то зверьки, но не успевал топ Поднять дичь, как хозяин тотчас же его отзывал. Считаю, что сейчас не время охотиться. Позже видно будет. Таких людей, как инженер Сайрос Смит, нельзя отвлечь от намеченной цели, от мысли, овладевшей ими. Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что он даже не обращал внимания на характер местности, по которой они проходили, на ее рельеф и природные богатства. Он поставил себе задачу зайти на гору и не хотел отвлекаться от нее. В десять часов сделали короткий привал. Как только путники вышли из лесу, перед их глазами предстали очертания горного хребта. Самую высокую его часть составляли две конусообразные вершины. Одна была высотой приблизительно в две с половиной тысяч футов. Отроги, как будто служившие ей опорой, имели какие-то Странные изгибы и напоминали когти огромной звериной лапы, вцепившейся в землю. Между этими отрогами пролегали ущелья, обрывистые склоны которых поросли деревьями вплоть до усечённой вершины Первой горы. На северо-восточном склоне растительность, очевидно, была менее густой. Между зелёными рощицами виднелись довольно извилистые просветы, вероятно, проложенные потоками лавы. Возле первого конуса возвышался второй. Слегка округлая его макушка стояла немного в кривь, словно шапка, заломленная набекрень. На её на голых склонах во многих местах вздымались красноватые скалы. Как раз на вершину этой второй горы им и предстояло подняться, и, очевидно, лучше всего было идти по гребням отрогов. «Мы с вами находимся в горах вулканического происхождения», — сказал Сайрос Смит, и двинулся впереди своих спутников по извилистому и довольно пологому склону одного из отрогов, который вел к первому плато. Поверхность земли была изрезана, вздыблена, выпучена действием балканических сил. Повсюду были разбросаны одиночные валуны, глыбы базальта, пемзы и обсидианта. Кое-где виднелись высокие хвойные деревья, Те же самые породы, что на несколько сот футов ниже, покрывали дно и обрывы ущелий, сливаясь в густую чащу, непроходимую для лучей солнца. В начале подъема Герберт заметил свежие следы, принадлежавшие каким-то крупным животным, возможно, опасным хищникам. «Пожалуй, эти симпатичные звери не согласятся по доброй воле уступить нам свои владения», — сказал Пенкроф. «Ну что ж, мы постараемся от них избавиться», — ответил журналист, которому уже приходилось охотиться в Индии на тигров, а в Африке на львов. «Но пока будем держаться на чеку». Путники поднимались медленно. Из-за всяческих неодолимых препятствий приходилось отклоняться от прямого пути. Иногда склон вдруг рассекала пропасть, и маленький отряд... Должен был её обходить, иной раз поневоле отступали, возвращались назад, отыскивая более удобное для подъёма место. Время шло, возрастала усталость. В полдень остановились в тени высоких елей около ручейка, каскадом сбегавшего по камням, к этому времени одолели только половину подъёма на первый уступ, и стало ясно, что засветло до него не доберёшься. С места привала открывался широкий вид на море, но с правой стороны кругозор ограничивал высокий остроконечный мыс, протянувшийся к юго-востоку, и нельзя было определить, идёт ли за ним море или суша. Слева даль видна была к северу на несколько миль. На северо-западе картина завершалась горным отрогом причудливых очертаний. Он казался застывшим потоком лавы, некогда извергнутый вулканом. Итак, пока еще не было возможности дать ответ на вопрос, который Сара Смит хотел разрешить. В час дня отправились дальше. Надо было повернуть на юго-запад и снова углубиться в довольно густой лес. Там на глазах путников перелетали с дерева на дерево несколько пар птиц, принадлежавших к семейству фазановых. Это были трагопаны, украшенные мясистым наростом, висевшим у зоба, и двумя цилиндрическими выступами, посаженными позади глаз. Птицы были величиной с домашнего петуха. Самок облекало скромное коричневое оперение, а самцы щеголяли в великолепных красных перьях, усеянных белыми крапинками. Метко брошенным камнем Гедеон Спиллет убил одного из строгопанов, на которых Пенкроф, проголодавшись на свежем воздухе, смотрел с вожделением. Выйдя из леса, путники, подтягивая друг друга, взобрались по обрывистой круче высотой в 100 футов и поднялись на верхний почти безлесный ярус хребта, несомненно, состоявший из вулканических пород. Тут нужно было опять повернуть на восток и двигаться, петляя по склону, так как подъем становился все круче, все труднее. Каждый должен был идти с осторожностью и смотреть, куда он ставит ногу. Впереди поднимались Нап и Герберт, Пенкроф замыкал шествие, а в середине взбирался Сайрос Смит и журналист. Животные, водившиеся на этих высотах, следов тут встречалось немало. Несомненно, должны были обладать стальными мышцами и большой гибкостью, которой отличаются, например, серные и дикие козы. Некоторые из этих обитателей гор даже попадались им на глаза, и, увидев их в первый раз, Пенкроф покрестил их по-своему. «Бараны!» — воскликнул он. Путники остановились. В шагах в 50 от них стояло шесть-семь крупных животных с широкими загнутыми назад рогами, сжатыми на концах, с длинной шелковистой шерстью бурого цвета, прикрывающей густой подшерсток. Это вовсе не было обыкновенные бараны, а бараны особой породы, встречающиеся в горных областях умеренного климата. Герберт назвал их муфлонами. «А годятся они на жаркое или там на отбивные котлеты?» — спросил моряк. «Вполне», — ответил Герберт. но ну, стало быть, это бараны». Застыв неподвижно среди базальтовых глыб, муфлоны удивлённо глядели на пришельцев. Вероятно, они впервые видели людей. И вдруг испуганно шарахнулись и мигом исчезли между скал. «До свидания!» — крикнул им вдогонку Пенкроф с таким забавным видом, что все невольно засмеялись. Подъём продолжался. Часто на склоне причудливыми зигзагами выступали натёки застывшей лавы. На пути не раз попадались дымящиеся вулканчики — сульфаторы которые приходилось окибать. Иногда сера отлагалась в форме кристаллических друз вкрабленных в породы, которые вулкан выбрасывает перед тем, как начинает изливаться из него лава, крупнозернистые, сильно спекшиеся пуцеланы и беловатый вулканический пепел, состоящий из бесчисленных мелких кристаллов полевого шпата. С приближением к первому плато, образованному подошвою ближнего вулкана, подниматься стало еще труднее. К четырем часам дня уже миновали лесную зону, Лишь кое-где попадались уродливо изогнутые оголённые сосны. Должно быть очень живучие, раз они выдержали на такой высоте порывы океанских ветров. К счастью для Сайроса Смита и его спутников в день был ясный, тихий. Ведь на высоте в 3000 футов сколько-нибудь резкий ветер очень затруднил бы восхождение на вершину. Небо было чистое, безоблачное. Воздух совершенно прозрачный. Кругом стояла глубокая тишина. Солнце уже зашло за верхний конус вулкана, закрывавшего на западе полгоризонта. Огромная тень этой горы протянулась до самого берега и удлинялась всё больше по мере того, как опускалось солнце. На востоке в небе стояли лёгкие полупрозрачные облачка. И лучи заката окрашивали их во все цвета радуги. Только 500 футов отделяло наших путников от того плато, где они хотели остановиться на ночлег. Но чтобы добраться до него, пришлось столько кружить, что этот короткий путь увеличился по меньшей мере на 2 мили. Зачастую на крутом подъеме ноги скользили на гладкой, словно отшлифованной поверхности застывшей лавы, если только выветрившиеся породы не давали достаточной точки опоры. День был на исходе. И уже надвигались сумерки, когда Сайрис Смит и его друзья, очень усталые после семичасового восхождения, добрались, наконец, до плато и остановились у подножия первого конуса. Поскорее устроиться на привале, подкрепить свои силы ужином, а затем спать. Второй ярус горы покоился на гранитном основании, и вокруг было столько скал, что найти среди них убежище оказалось нетрудным. Топлива вокруг было немного, но все же удалось развести костер, набрав мха и сухих веток кустарника, кое-где росшего на этом плато. Пока Пенкрофт складывал из камней очаг, Нап и Герберт отправились за дровами. Вскоре они принесли по большой охапке хвороста. При помощи кремний высекли искры на опаленную трепицу служившую трутом. Нап раздул огонь и через несколько мгновений на привале Весело потрескивая, уже пылал костёр. Костёр предназначался лишь для того, чтобы погреться у огня, ибо к вечеру стало очень свежо, а отжарить на нём фазаны не стали. наб берёг птицу на завтрашний день. На ужин пошли остатки жареной водосвинки и кедровые орехи. К половине шестого трапеза была закончена. Сайрусу Смиту пришла тогда мысль осмотреть, пока ещё не стемнело, широкое округлое основания верхнего конуса. Прежде чем прилечь отдохнуть, он захотел узнать, удастся ли обойти вокруг конуса в случае, если невозможно будет подняться по крутым склонам на самую его вершину. Мысль эта не оставляла его, ведь с той стороны, куда кренилась снеговая шапка, то есть с севера, гора могла оказаться неприступной. А если нельзя будет ни подняться на вершину, ни обойти ее вокруг подножья — то значит, окрестности, расположенные западной стороны горы, не осмотришь, и, следовательно, цель экспедиции полностью не будет достигнута. И вот сейчас Сайрис Смит, позабыв об усталости, зашагал по краю плато, направляясь к северу. Герберт пошел вместе с ним, между тем, как Пенкроф и Нап занялись приготовлением к ночлегу, а Гидеон спилит заносил в свою записную книжку события «Истекшего дня». Вечер выдался ясный, тихий, ещё не совсем стемнело, Сэра Смит и юноша шли молча. Подошва конуса то расширялась, и тогда идти было легко, то суживалась, загромождённая обвалами. И тут уже наши исследователи продвигались осторожно, один вслед другому. Минут через двадцать им пришлось остановиться. Дальше оба конуса совершенно срослись у основания. Обойти же эту гору по скату, имевшему наклон в 70 градусов, было невозможно. Итак, Сара Смит и его юный спутник потерпели неудачу в своих попытках обогнуть вершину, зато они увидели, что можно взобраться на неё. В самом деле перед ними была глубокая трещина, рассекавшая край верхнего кратера. Или, если угодно, воронка, из которой в далёкие времена, когда этот вулкан был ещё действующим, вытекала расплавленная лава. Охладев, лава затвердела, и куски шлака, застывшие в ее корке, образовали как бы устроенную природой лестницу с широкими ступенями, которая могла облегчить восхождение на гору. Сара Смит сразу заметил эту особенность в расположении трещины, и хотя темнота уже сгущалась, без колебаний стал взбираться по огромной лестнице вместе с Гербертом, не отстававшим от него. Предстояло одолеть подъем в тысячу футов. Доступны ли были стенки кратера? Мы скоро это узнаем. Инженер решил подниматься до тех пор, пока будет возможно. К счастью, по стенкам кратера тянулись извилистые борозды, словно нарезки из полинского винта, что облегчало подъем. Вулкан, несомненно, принадлежал к числу потухших. Ни малейшие струйки дыма не поднималось над его склонами. Ни малейшего язычка пламени не вырывалось из его глубины. Не слышно было даже слабого рокота, гула подземного содрогания. Все было спокойно, в темной бездне, доходившей, быть может, до самых недр земли. Воздух внутри кратера не был насыщен сернистыми испарениями. Вулкан не погрузился в дремоту. Нет, в нем иссякла жизнь. Попытка Сареса Смита сулила удачное восхождение. Вместе с Гербертом он поднимался все выше, воронка кратера ширилась все больше. Округлый клочок неба, видневшийся между краями кратера, всё увеличивался. Можно сказать, что с каждым шагом Сайроса Смита и Герберта у них в поле зрения появлялись всё новые звёзды и великолепные яркие созвездия южного полушария. В зените горел красным огнём Антарес, созвездие Скорпиона, а подальше сверкала звезда бета созвездия Кентавра, которую считают ближайшей к Земле звездою. Затем, по мере того, как расширялась воронка кратера, возникли Фомальгаут и созвездие рыбы, звёздный треугольник и, наконец, почти над самым Антарктическим полюсом засверкал Южный крест. Путеводная звезда Южного полушария, подобно полярной звезде, указывающей путь мореходам в Северном полушарии. Около восьми часов вечера Сайрос Смит и Герберт вышли на вершину вулкана, являющуюся высшей точкой на острове. Уже настала ночь, нечего было и пытаться различить что-нибудь на расстоянии в две мили. Окружает ли со всех сторон эту невидимую землю море? Или она соединяется на западе с каким-нибудь материком, омываемым Тихим океаном? Сейчас это нельзя было сказать. На западе четко вырисовывалась гряда облаков, еще увеличивающих сумрак. Уже нельзя было отличить море от неба, они сливались в единый широкий темный круг. Но в одной точке горизонта замерцал тусклый свет, медленно опускавшийся по мере того, как поднимались в небесную высоту облака. То был тонкий серп месяца, уже клонившегося к закату, уже готового исчезнуть. Но в недолгом его сиянии под длинной полосой облаков, протянувшихся в небе, четко обрисовались линия горизонта, и на краткий миг затрепетала на подернутом зыбью морском просторе лунная дорожка. Сара Смит схватил юношу за руку, и когда молодой месяц погрузился в воды океана, инженер воскликнул. «Остров!»